Глава 23. Стражи. После собрания я сразу покинул игру и твердо решил, что если не произойдет ничего срочного, дам себе хотя бы пару дней отдыха. Слишком долго я провел в капсуле и требовалось хоть немного пожить обычной жизнью. Слова Майланит о странном защищенном пространстве в голове Наташи меня очень обрадовали. Я только сейчас понял, насколько сильно меня тревожил данный вопрос. Осталось еще поговорить с братом, и гармония в душе будет восстановлена. С этим вопросом решил не тянуть. Как только я немного отдохнул и вдоволь насладился компанией жены, попросил Наташу позвать брата. Не хотелось разговаривать в общей гостиной бункера, где нам в любую минуту могут помешать. «Кир, послушай». Начал было брат, но я его остановил. «Не надо, Саш. Ты был прав. Я вел себя как завистливый малолетка, только и знающий, что ныть о несправедливости судьбы, и ничего не сделал, чтобы добиться своей мечты. Предлагаю забыть об этом. С радостью, мне кажется, с большим облегчением проговорил брат. Тем более, что ты тоже был в чем-то прав. Я с головой ушел в другой мир». и бросил тебя, вспоминая о том, что у меня есть брат лишь изредка. «Забыли», — снова повторил я. «Хотел поговорить с тобой о другом. Мне нужно знать всю информацию о предателях в клане и все, что тебе известно о действиях Миране». По моему взгляду и тону брат понял, что Юлит не имеет смысла. Я дал понять, мне кое-что известно. Я ведь просил всех не сообщать тебе. Кто проговорился? Никто, — коротко ответил я. Он пристально посмотрел на меня, пытаясь отыскать в моих словах ложь, но не смог этого сделать. Видимо, спрашивать, как ты мог это выяснить, не имеет смысла. Не имеет, — согласился я, и на лице не дрогнул ни один мускул. Последние события превратили остатки моей души в камень. Я, наконец, научился контролировать свои эмоции и не выставлять их на всеобщее обозрение. Прежде всего хочу сказать, что твои друзья были против и не хотели скрывать от тебя информацию, но я настоял. Зачем? Проверить ее невозможно. Заклинания, которые есть у Влады, можно обойти. После определенных тренировок мне удалось ей солгать, и она это не почувствовала. Если смог я, то смогут и другие. По косвенным данным, нам с Женей и Мишей удалось выявить 10 игроков, которые, скорее всего, являются вражескими агентами. Все они занимают незначительные должности в клане и не владеют стоящей информацией, но совершить диверсию способны. Поэтому мы собирались исключить их из клана непосредственно перед началом битвы, чтобы враг не смог найти им замену. И это только те, кого мы вычислили. А сколько их могло проникнуть и как глубоко, мы не знаем. Кирилл, у меня все под контролем. У нас больше опыта в таких вопросах. Вот чем тебе помогло это знание? Мне нужны их ники. Не отвечая на вопрос брата, спокойно проговорил я. Черт, да зачем, Кир? Ты их только спугнешь, но не сможешь добиться правды. Это профессионалы. «Мысли не могут лгать», — решил все же немного приоткрыть брату мой способ получения информации. «Сказать, что он был шокирован, значит, ничего не сказать. Но надо отдать ему должное. Пришел в себя брат достаточно быстро». «Значит, ты научился влезать людям в головы?» Мне показалось немного обреченно, — проговорил брат. «Так вот, как ты получил информацию. Считал мои мысли?» «Да, твои, Наташины и всех основателей, а также Глада, Тора, Айруса и еще нескольких игроков. На большее пока не хватило времени», — все так же спокойно ответил я. «Мне нужно доверять тем, с кем я пойду убивать властелина, и в этот поход отправятся только те, кто пройдет мою личную проверку». «Понятно. И кто будет у вас танком?» «Ты», — не задумываясь, — ответил я. То, что мой брат скрыл от меня информацию, не делает его предателем. В твоих мыслях было лишь желание огородить меня от ненужных переживаний, защитить. Это я понять могу, но больше так не делай. Как ты уже понял, я тоже рассказываю тебе не все. Ситуации, выглядящие безвыходными, могут решаться очень легко». «Поэтому мне нужны неки выявленных вами предателей. Возможно, я смогу выяснить имена их пособников». «Хорошо, Кир, но будь осторожен во время разговора с ними. Ты мало с кем общаешься, и они могут заподозрить неладное. Давно пора смириться, что ты понимаешь игру намного лучше меня и по праву занимаешь место лидера. А по поводу Миране...» Она обращалась ко всем основателям, кроме Наташи, и пыталась склонить их к предательству. Ее голографическая проекция появилась передо мной на следующий день после твоей встречи с Девилом. После того, как он, по ее указке, попытался завербовать тебя, скрывать факт возможности общения с населением планеты было бессмысленно, и она перешла к активным действиям. Она предлагала место в новой эпохе, а взамен нужно докладывать ей в реале о всех наших успехах и по первому требованию выполнять ее указания. Старшая серьезно занервничала, раз решила купить наших людей. И причина этого — ты, Кир. Хороший план. Основатели не давали клятву о неразглашении внутренней информации клана. Именно так она и сказала». «Вы ничем не рискуете, а получаете возможность выжить», после чего была послана в особо грубой форме. Я тут же предупредил всех, кроме Наташи, посчитав, что к твоей жене она вряд ли сунется. Надо было рассказать мне, Саш. Возможно, но я не видел в этом особого смысла. На тебе висел жесткий дебаф, выжигающий душу. Я хотел рассказать тебе чуть позже, когда негативный эффект спадет. Но потом ты поставил задачу проходить разломы на территории армии тьмы. Помнишь? Мы практически не отдыхали. Ну, а потом ты ушел за оружием Бога и надолго исчез. Когда ты не вылез из капсулы через четверо суток, Наташа подняла панику. И мы всерьез задумались о том, чтобы сломать капсулу и достать тебя оттуда». Но Лёша заметил, что индикатор горит не зеленым цветом, как при обычном погружении, а синим. Только у вас с Наташей и у Лёши с Соней стоят по две капсулы в комнатах. Поэтому он и заметил отличие. Мы решили, что пока не стоит вмешиваться. И правильно сделали. Не держи на меня зла, Кир. Все, что я делаю, это попытка защитить своего брата. Так ведь вроде я старше. «Это я должен тебя защищать?» Наконец улыбнулся я, а брат с удовольствием ответил взаимностью. «Да что там этой разницы-то? Год с хвостиком, а теперь и подавно все возрастные границы давно стерты». После этого разговора пробежавшая между нами тень была забыта, и мы вместе отправились в общую гостиную бункера, где девчонки накрыли потрясающий праздничный стол. Весь следующий месяц, пока армия тьмы прямым маршем шла к границам нашей долины, мы крепили оборону. За все время игры было сделано немало, но, как говорится, нет предела совершенству. До последнего пытались сделать максимум. Темные эльфы плохо вписались в нашу дружную компанию. Своим поведением эльфийки выбешивали даже самых спокойных игроков. Что уж говорить о НПС дружественных нам фракций. Они общались более или менее ровно только с женщинами, постоянно задевая словами мужчин. Чтобы не накалять атмосферу слишком сильно, я решил оставить большинство воинствующих феминисток в замке, а в Единоград направить в основном эльфов-мужчин, которые вообще не раскрывали ртов. Но темные эльфы все же были нам нужны. Они вывели магию проклятий на совершенно недосягаемый уровень и были способны за считанные секунды превратить отличного бойца в ни на что негодного слабака, еле держащего оружие в руках, что не раз проделывали на испытательном полигоне. Поэтому приходилось терпеть выходки высокомерных эльфиек. После вдумчивого изучения нового свойства Элмарила все мое внимание переключилось на его развитие. Божественный аватар на время превращал меня в реального бога, но для активации и поддержания умения требовалось прорва душ. Поэтому все свободное время мы с Наташей занимались фармом демонов, которых в нашей долине расплодилось просто немерено. Дело шло откровенно медленно. Как оказалось, Элмарил поглощал души мобов не со стопроцентной вероятностью. В «Лесу темных эльфов» мобы практически всегда превосходили меня по уровню, да и шанс выпадения редкого лута был завышен системно. А души мобов попадают как раз под эту категорию. Мне удавалось захватить каждую, но сейчас ситуация изменилась на противоположную. Мой уровень превосходил практически всех демонов, и хорошо, если рандом даровал одну душу за убийство 50 мобов. Я понимал, что без этого умения победить «Властелина» будет невозможно, и уничтожал демонов тысячами, по крупицам набирая потраченный ресурс. Руководство обороны Единограда и Прайма поручил военным. Во время штурма Либера Арт показал себя как грамотный военный стратег и тактик. Благодаря его усилиям наш участок обороны держался дольше остальных». Так что лучше, если именно они будут руководить едиными силами Альянса. Мне же отводилась роль оружия основного калибра. По предположениям военных, враг одновременно нападет и на замок, и на единоград. Сил для этого предостаточно. Быть в двух местах одновременно я не могу. Поэтому, посовещавшись, решили, что мне надо оборонять Прайм. Эта задача стоит в приоритете». Без замка попасть в убежище властелина невозможно, поэтому он должен устоять любой ценой. Именно на замок обрушится основной удар врага, поэтому всех значимых НПС мы переправили в Единоград. Также в мои обязанности будет входить защита воздушного пространства над замком. Поддержание купола сжирает прорву магической энергии, и Айрус надеется, что с моей помощью этих трат можно будет избежать. Не уверен, что справлюсь с тридцатью оставшимися в живых драконами, если они вдруг решат напасть одновременно. Но военные практически уверены, что такое нападение в самом начале боя исключено. Уж слишком сильно я прижал хвост ученикам некроманта». Они побоятся рисковать последним командиром, на которого завязано управление ящерами. По крайней мере, поначалу. Кир, разведчики доложили, что со стороны степи идет большой отряд орков. Пришло сообщение от Мистика, чей замок находился ближе всего к землям оркских кланов. «Сейчас будем», — отписал я союзнику и мысленным желанием активировал портал. Алая арка магического перехода возникла моментально, и мы с Наташей незамедлительно переместились на крепостную стену клановой цитадели союзников. Как же мне нравится кастовать заклинания силы мысли. Это существенно экономит время и повышает боевую эффективность. «Привет! Что тут у вас?» – пожав руку мистику, спросил я. «Мы ведем их от самой границы». Тут же начал вводить нас в курс дела союзный игрок. «По предварительным данным их не менее двадцати тысяч. Видели женщин и детей. Скачут так, как будто пытаются убежать от смерти. По дороге отбиваются от демонов, но в длительные бои не вступают. У передовых отрядов поднят белый флаг. Следуя директиве, которая поступила от тебя, препятствовать им не стали». «Отлично». Я уж думал, что они решили умереть в степи, приняв неравный бой. «Похоже, ты в очередной раз оказался прав, Кир. Откуда ты знал, что орки придут?» — спросила Наташа. «У них просто нет другого выбора, Ви. Пусть смерть в бою для них — это вечная слава. Но когда встал вопрос о выживании всего вида, голова включиться была обязана. Подождем, что скажет их лидер». Орки подошли к стенам замка через полчаса. Вперед выехал самый рослый воин и остановил своего ящероподобного скакуна в пятидесяти метрах от ворот. «Переговоры!» — послышалась громкая реплика одного из игроков, и по стене пробежала волна смешков. Улыбнулся и я, узнав эту фразу из старого фильма. Запрыгнув на Игниса, открыл портал в паре метров от Орка и уже через мгновение оказался перед ним. Следом за мной из портала появились Мистик и Виата, встав по обе стороны от Пегаса. «Мы принимаем твое предложение, человек», — начал разговор Орк, но я его тут же перебил. «Нет, Орк, ситуация изменилась. Время предложений прошло». Ты пришел, потому что у тебя и твоего народа просто нет другого выбора. Поэтому все, что тебе остается, — это принять мой ультиматум». Спокойным и твердым, как скала голосом, ответил посланнику орков я. «Орки не принимают ультиматумов. Человек», — оскалившись, прорычал Громила. «Тогда прошу покинуть наши земли, иначе вы будете уничтожены». Игнис вспыхнул пламенем, а боевой ящер орка попятился назад, почувствовав нестерпимый жар, исходящий от моего уникального пета. Я был готов в любую секунду превратиться в феникса и дать отпор агрессии. «Постой, человек!» — пошел на попятную вожак орков. «Нам некуда идти. Степь захвачена врагом. Тысячи проклятых перебрались через горный массив, именуемый копьем. Они выжигают все на своем пути и очень скоро будут здесь. Чего ты хочешь, враг? Как ты правильно сказал, мы враги, но сейчас истребление грозит всем народам. Ты дашь клятву хранителю, что в том случае, если нам удастся отстоять свое право на существование, орки больше не поработят ни одного разумного. Ты поклянешься от имени всех орков, что если хоть один представитель твоего народа сделает из разумного существа раба, то на всех вас падет проклятие. Если вы нарушите клятву, то ваши женщины перестанут рожать детей, и орки попросту исчезнут с лица Лайди. Готов поклясться хранителю враг? Я буквально чувствовал, как округлились глаза Мистика и Виаты. Наверняка они не ожидали услышать такое. Пусть это всего лишь игра, но рабство не должно существовать. Побывав рабом, никому не пожелаешь такой судьбы. Молчание длилось долго. Я не торопил орка. Менять уклад жизни целого народа непросто. Но сейчас вопрос стоит о выживании орков как вида. «Без нас они обречены, вместе появляются хоть какие-то шансы. Я, Брырк, кровавый молот, избранный верховным вождем остатков народа орков, клянусь хранителю мира, что орки будут верны союзническому долгу до последней капли крови и в случае нашей победы выполню ультиматум бессмертного». «Услышано!» — прогрохотало в небесах. А я кивнул в такт своим мыслям и проговорил. «Добро пожаловать в союз свободных рас!» «Мистик, выдели место, где орки смогут передохнуть с дороги. Позиции для обороны выделим чуть позже. А потом приходи в штаб. Нужно сообщить командующим об изменениях». Брык, мы отправляемся на собрание. Расскажешь все, что видел в степи. О твоих орках позаботятся». Не дожидаясь реакции орка, открыл портал и сделал приглашающий жест. Он отдал указание своему заместителю и вошел в овал магического перехода. Вождь орков принес тревожные вести. Наши разведчики не заходили в степь и не знали, что там творится. Без поддержки шаманов орки не смогли ничего противопоставить напору армии тьмы. Десятки тысяч монстров захлестнули степи. выжигая город за городом. После штурма Либера и последующего массового истребления бегущих к своим землям орков, их осталось слишком мало, а шаманы остались на стороне врага, и причина этого брыргу неизвестна. Причем именно они и возглавили избиение степи, а по-другому это назвать трудно. Шаманы уничтожали своих соплеменников без какой-либо жалости, не делая различий, будь то женщина, ребенок или взрослый орк. Брырк не мог понять, как такое возможно, но факт остается фактом. Неизвестно, находятся ли они в ментальном рабстве или действуют по своей воле, и выяснить это нет никакой возможности. По словам Брырга, армия, захватившая степь, будет у наших границ через пару дней. «Вторая часть Орды уже подошла к наконечнику копья», — доложил Арт. «Мы устроили им немало сюрпризов, но вряд ли это задержит их надолго. Множество проклятых мобов могут с легкостью карабкаться по скалам и обходить ловушки. Теперь каждая смерть накладывает штраф на вход в игру сроком на сутки». Причем неважно, кто убил, моб или враждебный игрок. Плохо. Сколько у нас осталось времени, если исходить из худшего сценария? Вряд ли они начнут штурм до тех пор, пока не выведут на позиции все свои силы. На это нужно время. Думаю, пара недель у нас еще есть. Что слышно от рейдов? Последнее время было некогда заниматься делами, моей задачей являлось набить как можно больше душ для финальной битвы, и я опять немного выпал из жизни Альянса. Те, что ушли до штурма Краффорта, скоро должны закончить, а вот у Тора возникли проблемы. Эльфы приготовили нам большой неприятный сюрприз. У вражеских игроков было много времени, чтобы собрать все тотемы. Они давно уже получили доступ к локации и окопались там. Рейду Тору приходится пробиваться с боем. Единственный плюс, уравнивающий шансы, это то, что количество игроков в рейде одинаковое, но они уже давно там и хорошо изучили местность. Есть возможность помешать им. Найти в реале и отключить от игры. Нет, скриншота лица для поисков недостаточно. — коротко ответил Айрус, явно сожалея, что не может сделать большего. — Тогда нам остается надеяться на уровень игровых навыков нашего молотобойца. — Он не подведет, — проговорил достаточно молчаливый Глад. — Нам тяжело достался билет в волшебный мир, а когда ты открыл всем истинную цель игры, он сделал небольшую паузу. — В общем, Пашка справится и порвет всех. Далее обсуждать эту тему я не видел смысла. От нас сейчас мало что зависит. Мы можем только держаться и ждать. Оставив Брырга в штабе, сделал знак Наташи, и мы продолжили прерванное занятие. В моем распоряжении слишком мало душ, и пока еще есть время, надо постараться это исправить. Непрерывный фарм продолжился. Мы, не жалея себя, истребляли мобов. Адамантитовые доспехи сделали нас святой практически неубиваемыми для обычных мобов, а мгновенный каст лечебных плетений, ставший доступным Наташе, исключал даже призрачный шанс умереть. В перерывах между непрерывным истреблением монстров по откату проверял мысли потенциальных предателей, затесавшихся в наши ряды. Выяснить удалось много. Список врагов увеличился до 50 игроков. «К моему огромному изумлению, среди них был и офицер клана. Следопыт продался. У лучника была серьезная проблема с деньгами, и вместо того, чтобы обратиться за помощью к нам, он согласился на предложение Девила. «С одной стороны, парня можно понять. Когда болеют родственники, пойдешь на что угодно. А просить помощи могут не все». Гораздо проще сохранить для самого себя видимость того, что деньги были заработаны, пусть предательством, но заработаны. Ведь это предательство случилось даже не в реале, а в виртуальной игре. Но, с другой стороны, мы-то парню доверились, и ответит он за свой поступок по всей строгости». Похоже, Миране подарила врагу печатную машинку для денег, потому что суммы, которые он предлагал своим агентам, могли ввести в искушение кого угодно. Причем Дэвил ничего не говорил своим марионеткам о смерти населения планеты и переносив следующую эпоху, банально покупая своих агентов астрономическими суммами. Проблема заключалась в том, что агенты очень мало знали о своих коллегах, да и вообще о замыслах врага. Дэвил не ставил им конкретной задачи, ограничиваясь фразой «в нужный момент придет сообщение, выполнишь и живи спокойно в богатстве и достатке». И с его логикой сложно было поспорить. Суммы, которые он передал своим агентам, хватит на всю жизнь». Пусть они и не верят, что этой жизни у них будет немного. А они именно не верят мне, считают, что я являюсь агентом правительства, преследующим собственные цели. Что все это некий социальный эксперимент, направленный на промывание мозгов населению всего мира. Не знаю, кто вложил им этот бред в головы, но эта мысль присутствует у всех предателей. А вообще я восхитился развернутой вражеской шпионской сетью и качеством работы Дэвила. Если бы не резко увеличившееся количество очков ментальной энергии, не удалось бы выявить и половину вражеских агентов. Дэвил — настоящий параноик. Он не давал полного расклада никому, умело интригуя и все глубже проникая в структуру нашего клана. Уникальный комплект позволил мне подслушивать чужие мысли около трех минут, и оставалось лишь направить разговор в нужное мне русло. Не знаю, что бы мы делали без умения читать чужие мысли. Если бы я не вскрыл план врага, то оборона прайма могла бы закончиться столь же быстро, как и атака на Краффорд. Всю полученную информацию передавал брату и Айросу. Они вносили вражеских агентов в специальный список. Когда придет время, одна мысль, и все игроки из этого списка будут исключены из клана. Управляющий кристалл присвоит им статус врага, после чего поступит приказ ликвидировать предателей. Они формально не успеют предать и сохранят доступ в игру. Но лучше так, чем ждать, когда кто-то из них вонзит нож в спину. Айрус, в свою очередь, подготовил операцию захвата предателей в реале. Их имена и фамилии я выяснил в процессе ментального сканирования. Так что вернуться в игру им будет уже не суждено. Эх, мне бы оказаться с Девилом наедине минутки на три, и у нас бы стало на одну проблему меньше. Но пособник Мироне не высовывался, как будто почувствовав угрозу для своего инкогнита. Также мы усилили защиту всех жизненно важных центров замка Неизвестно, удалось ли мне выявить всех предателей Так что доступ в стратегические помещения имели лишь те, кто прошел мою личную проверку А все совещания были перенесены в центральный зал донжона Пока армия тьмы заканчивала стягивать свои силы к двум последним свободным городам Вернулись два из трех рейдов Вернулись с победой Нам осталось лишь дождаться возвращения Тора, и можно отправляться за головой властелина. Команда, которая отправится в этот рейд, уже сформирована, и все участники получили приказ особо сильно не подставляться и ни в коем случае не умирать. Тор может вернуться в любую минуту, и если в это время кто-то из отряда не будет иметь возможности войти в игру, то это сильно ослабит группу. А с чем нам придется столкнуться, неизвестно. «Поторопись, друг», — отправляю мысленный посыл Тору. «Не знаю, сколько у нас получится сдерживать такую толпу». Я стою на вершине нашей горы, под развивающимся флагом клана Стражи Земли, и наблюдаю, как Черное море приближается к нашим стенам. Рядом со мной стоит Виата и держит меня за руку. Еще каких-то пару часов и начнется битва за свободу мира Лайди. Мы хорошо укрепили наш дом, мы продержимся столько, сколько нужно, ведь мы бессмертные стражи, стражи обоих миров».